Энциклопедия. Индейская легенда о калибре. В незапамятные времена, еще до появления человека, в джунглях начался грандиозный пожар. Звери стали в панике разбегаться в разные стороны. Но одно живое существо осталось на месте — крохотная птичка калибри. Она без устали летала к реке, набирала в свой крохотный клювик капельку воды и потом роняла ее на охваченный огнем лес. Глядя на ее кружение, к птичке обратился с вопросом тукан с огромным клювом. «Ты с ума сошла, тебе и самой видно, что все твои старания напрасны». Неужели ты и правда думаешь, что сможешь потушить пожар во всем лесу?» «Да, я знаю, что в одиночку вряд ли смогу что-либо сделать», — ответила Калибри. «Но я хотя бы прилагаю посильные усилия, чтобы все устроилось». Эдмонд Уэллс «Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том» Одиннадцатый.